Тревожная тошнота, с которой я не могла совладать, исчезло радостное возбуждение, пропала счастливая гордость. Я чувствовала себя ребенком, которого впервые ведут в школу, маленькой неопытной служанкой, которая никогда раньше не уезжала из дому, а сейчас пришла наниматься к чужим людям».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 Только и увидел, что макушку шляпы, говорит кто-нибудь. Она спрятала лицо. «Ну ничего, до завтра мы все узнаем. Придет весточка из барского дома». Возможно, Максим наконец догадался хоть немного о моих муках, потому что, взяв мою руку, поцеловал ее и сказал, хотя и с улыбкой.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 Я думала о той девочке, моем далеком «Я», которая давным-давно купила цветную открытку в деревенской лавке и вышла оттуда на яркий солнечный свет, сжимая ее в руке в восторге от своей покупки. «Она так хорошо подойдет для альбома», — думала девочка. «Мендерли! Какое красивое имя! А теперь я буду здесь жить. Мендерли!»